Глава 45. Эпиграф. За моей историей скрывается другой сюжет. Если какой-нибудь репортер копнет достаточно глубоко, он обнаружит, что все это дело куда серьезнее, чем просто мое отстранение. Роберт Оппенгеймер. Теперь ему оставалось лишь вернуться в Принстон и ждать вердикта Совета по обеспечению благонадежности. Опенгеймер был не в настроении заниматься административными пустяками. Он направился прямиком в угловой кабинет на втором этаже корпуса А, принадлежавший владением возглавляемой рабе группы терпеливая власть, рассчитывая немного отвлечься. «Что ж», — сказал Луис Альварес, расхаживая по гипотенузе между северным и западным окнами, туда и обратно. Если мы намерены защитить Землю от фотосферной вспышки, нам нужно нечто такое, что будет оставаться неподвижным между Землей и Солнцем, загораживая Землю. «Такой орбиты не существует», — возразил Оппи с долей того прежнего веселого злорадства, которое сплошь и рядом проскальзывало у него, когда он осаживал нахальных студентов. Или, выражаясь более точно, существует только одна такая орбита. Единственная орбита, по которой тело может вращаться вокруг Солнца ровно за 365 с четвертью суток. Та, которую занимает Земля. «А как насчет точки Лагранжа?» — осведомился Раби, сидевший за единственным столом. Опи откинулся на спинку деревянного стула и кивнул. «В любой системе, в которой маленькое тело находится под гравитационным воздействием двух больших, существует пять точек, которые...» в которых маленькое тело теоретически будет удерживаться гравитацией больших тел, хотя только две из этих точек стабильны в долгосрочной перспективе. В системе Земля-Луна стабильные точки находятся в определенных пунктах равносторонних треугольников, в двух вершинах которых находятся Земля и Луна. «Между Солнцем и Землей правильно расположена точка L1», — сказал Оппе. «Это наилучшее место для щита, но эта точка нестабильна. Объекты в точках L4 или L5 будут держаться на установленном месте, но на расстоянии 400 тысяч километров впереди или позади положения Земли на ее орбите вокруг Солнца. Для щита это не годится». «Ладно, ладно», — отмахнулся Альварес. «Тогда предположим, что в будущем, когда до солнечного взрыва останется не так уж много времени». У нас появятся действительно большие термоядерные бомбы. Если Теллер добьется своего, мы их обязательно получим. И предположим, что должным образом запустив такие бомбы в само Солнце, мы несколько подкорректируем дату взрыва, чтобы она пришлась на такой день, когда крупное природное небесное тело будет закрывать Землю от Солнца». «Солнечное затмение», — провозгласил Рабби. «Именно так», — сказал Альварес. «Пусть мы не в состоянии предотвратить вспышку, Но, возможно, нам удастся с приемлемой точностью подправить момент события. Если получится передвинуть вспышку на время полного солнечного затмения, Луна примет на себя ее основной удар и, возможно, защитит Землю. «Но ведь полным затмением бывает только в очень узкой полосе», — возразил Оппи. «И этой полосой практически ограничится защищенная часть Земли». Ближайшее полное затмение произойдет в следующем месяце, и ширина зоны полного покрытия составит всего 95 миль. «Все же лучше, чем ничего», — сказал Альварес. «Это не годится по времени», — сказал Раби. «Максимальная продолжительность полного затмения даже при самом лучшем покрытии диска составляет сколько? 7 минут, кажется, да?» Волков все еще вычисляет, пытаясь понять, сколько продлится эта вспышка. Вернее, сколько времени пройдет с того момента, когда Земля коснется переднего края выброса до тех пор, пока она выйдет из него. Но уже очевидно, что это будет намного дольше семи минут. Как только любая точка на Земле выйдет из тени, она сгорит. «К тому же», — добавил Оппи, — «вы исходите из предположения, что Луна достаточно твердая, чтобы защитить Землю от взрыва». «Именно так», — подтвердил Альварс. «Вся лунная поверхность, вероятно, оплавится» но астрономическое тело все же уцелеет. «Но Луна обладает низкой плотностью и, соответственно, очень небольшой массой», сказал Раби. «Я не исключаю того, что при вспышке она просто испарится». «Тем не менее нужно провести расчеты», сказал Альварс. «О, это мы сделаем, непременно сделаем», сказал Раби. Но даже если бы нам удалось уговорить Солнце всего лишь зажимать нос, пока мы не разрешим ему чихнуть, а это чертовски трудная задача, я все равно не думаю, что это сработает. Необходимо что-то плотное. Нечто такое, у чего могли бы сгореть внешние летучие слои, но при этом осталось твердое ядро, которое защитит нас. «Железное ядро», — сказал Оппи. «Вроде того, каким обладает Земля». Раби кивнул. «Да. Но ведь не может же Земля защитить самое себя?» «Конечно, нет», — согласился Оппи. «Но ведь мы можем прикрыть Землю и Луну». «Что вы имеете в виду?» — удивился Альварс. «Полное лунное затмение. Солнце, Земля и Луна находятся на одной прямой. Как я уже сказал, ядро Земли, вероятно, состоит из железа, верно? Оно дьявольски плотное. Итак...» Несомненно, океаны испарятся, а земная кора сгорит. Но железное ядро может сохраниться. И все, что будет находиться с наружной стороны планеты за ядром, окажется защищенным. При специфической геометрии лунного затмения Землю мы потеряем все равно, но Луна, возможно, все же уцелеет. И даже если обращенная к Солнцу сторона Луны расплавится, древние моря снова заполнят жидкость, то наружная сторона может остаться невредимой. «Если мы сможем взять под контроль вспышку и заставить ее случиться во время лунного затмения», — сказал Раби. «Да», — согласился Сиопи. «Шанс, конечно, небольшой, но перевести колоссальное количество людей на обратную сторону Луны будет намного легче, чем доставить их на Марс». «Но мы твердо уверены, что Марс уцелеет», — сказал Альварес. «А вот шансов на то, что нам удастся осуществить эту затею с лунным затмением, ничтожно мало». «Верно», — ответил Оппи, — «Марс по-прежнему должен оставаться основной целью, если только нам не удастся найти какой-то другой способ предотвратить выброс или защитить Землю». Он посмотрел на настенные часы с римскими цифрами, опоясывающими ядро. «Я с ног падаю. Последние несколько недель выдались для меня просто убийственными. До завтра». В конце концов, вердикт совета по поводу Джулиуса Роберта Оппенгеймера доставили. Письмо принесли, когда Опи уже вернулся в Олден Мэннер, но к двери на костылях прохромала Китти. Объяснившись с курьером, она вернулась в гостиную и объявила. Вот и оно. Опи, расположившийся на диване, поднял голову, и Китти села рядом с ним. Серебряным ножом для открывания писем она разрезала конверт, вытащила страницы и развернула их так, чтобы они оба могли читать одновременно. Текст как текст, простой набор абзацев, но, по мнению Оппи, его вполне можно было бы назвать обвинительным заключением. Мы пришли к выводу, что Оппенгеймер вполне лояльный гражданин. Однако мы не смогли столь же однозначно заключить, что восстановление допуска доктора Оппенгеймера явно соответствовало бы интересам безопасности Соединенных Штатов, и поэтому не рекомендуем этого делать. Мы считаем, что поведение доктора Оппенгеймера в прошлом и настоящем, его связи отражают серьезное пренебрежение требованиями системы безопасности. Мы считаем, что его отношение к программе создания водородной бомбы вызывает тревогу и сомнения в том, что его дальнейшая причастность к ней будет четко соответствовать интересам безопасности страны. Мы с сожалением пришли к выводу, что доктор Оппенгеймер в нескольких случаях был не совсем откровенен в своих показаниях перед советом. «Что ж», — сказал Оппи, обмекнув на диване и судорожно дыша. «Вот и все. Не с громом, а со всхлипом». Китти притянула его к себе, и он положил голову ей на плечо. «Сучьи дети!» — сказала она, и он кивнул. Слышно было, как щетина прошуршала по шелку блузки. «Мало того, что они гнусно обошлись с тобой. Но так оскорбить меня...» Она немного помолчала и повторила. «Сучьи дети!» «Оскорбить ее!» «Да, да, они совершили столь же непростительный поступок, как и он заставить его рассказывать о взаимоотношениях с Джин прямо перед находящейся здесь женой. Варварство. Китти было больно от того, что инквизиторы издевательски выставили на показ то, что они старательно прятали даже от самих себя. Но он знал, что еще хуже для нее было осознание того, что пришел конец и ее известности, и ее близости к сильным мира сего. Он закрыл глаза, но все равно перед ним маячили призраки былова а потом все поле зрения заполнил трепетный образ джин Скорбный, изможденный и одинокий.